Сан Саныч сам стоял за штурвалом Полярного, живой-здоровый, только без зубы, когда улыбался, и с неотросшими волосами. Отрабатывал неотбытый срок наказания на предприятиях строительства 503. Так значилось в его документах. За кормой буксира тащились две боржонки корпусом. Шли из Ермакова в Дудинку, потом дальше. В заливе была работа с рыбаками. Как и в сорок девятом, когда познакомился с Николь. Он невольно вспоминал то счастливое, беззаботное время. Полный невод, чайки весело орали и воровали рыбу. А Николь ходила голыми ногами в холодной воде и улыбалась. «Сан Саныч!» — в рубку заглянул Егор Болдырев. «Левей возьмите, как раз Бакин снесем!» Белов очнулся, стал перекладывать штурвал. Солнце слепело так же, как и тогда. «Иди встань!» — приказал и вышел из рубки. Было еще рано, но пекло уже изрядно. Двери были открыты для сквозняка. Коричнево-желтые пауты залетали стремительно и ползали по стеклам. Егор встал к штурвалу, подруливал, оборачиваясь на барже за кормой. Папиросу подкурил. Егору исполнилось девятнадцать. Он курил уже, никого не стесняясь. Был ростом с высокого белого, но шире в кости. И выглядел крепче. Егор был уже не боцманом. Белов попросил в отделе кадров назначить его вместо Фролыча. Это было нарушением. На старшего помощника Егору не доставало ни опыта, ни квалификации. Но командного состава не хватало. На Енисей каждый год приходили суда с материка. И трофейные немецкие, и новые свои. От прошлогодней команды осталось совсем немного. Помиранцев, Климов да Егор. Остальных набрали заново. Кочегарами работали два тихих, исполнительных поволжских немца. Один был родом из Маркса, другой — из Энгельса. Так их и звали за глаза — Маркс и Энгельс. На Камбузе гремела посудой и круглозадая и белолицая украинка, откуда-то с под Одессы. Она приворовывала, считая, что имеет на это полное поварское право, а может, просто привыкла. И под кроватью у нее скопились такие запасы, что пихать было некуда. Но готовила очень вкусно. Белов встал за рубкой. Здесь не было ветра, на солнце грелся. После седого карьерного холода весь его организм постоянно мерз. Почти два месяца он искал Николь. И за это время ниоткуда не возникло ни одной весточки. У них было полно знакомых, и все это можно было... В голову лезли страшные мысли, в которых были то овчарки, то ледяная енисейская вода. Он злился на себя до хруста в челюстях. Гнал из головы дурное, но ему мнилось и мнилось самое плохое. Пережитые им осень, зима и весна грубо и очень понятно объяснили, что в их жизни могло быть все, что угодно. Николь могли изнасиловать урки на этапе. Могли взять органы и делать с ней все, что им захочется, а потом посадить, или как ссыльную загнать с ребенком на дальнюю рыболовецкую факторию, как тех несчастных на Сарихе. Сансаныч уже наделал ошибок и потерял кучу времени. В июне по горячим следам он как безумный метался по енисейским поселкам и ждал, что сейчас, вот сейчас их увидит. Беда была в том, что горячка эта не прошла — Он и теперь сходил на каждой пристани. Он не знал, как еще ему искать. На официальные запросы он не имел права. Он очень надеялся на Дорофеевский. Там его могло ждать письмо. Он написал Герти, но ответа пока не получил. Письма по заливу шли с Аказией. Теперь же, через неделю-другую, он сам должен был прийти в Дорофеевский. Белов глянул по берегам. Они подходили к Игарке. В городе ничего не изменилось — Он обошел всех знакомых, Николь никто не видел, она никому не писала. Утром следующего дня Полярный зацепил баржи с пустыми бочками и солью и заторопился вниз. Сан Саныч останавливался везде, где и не надо было. В усть-порту, в Казанцево, в карауле, и везде сходил. Сыльных было так много, что он искал иголку в стогу сена. Николь с Катей могли быть на любой крохотной фактории. Ценная рыба косяками поднималась из залива в Енисей. И рыболовецкие бригады стояли через каждые 5-10 километров. В указанных точках, это были бригады заключенных строительства 503, полярный выгружал пустую тару, брал соленую рыбу и шел дальше. Метод толкания был принят в пароходстве, но внедрялся медленно, не было нужной оснастки для барши буксиров. У Белова за кормой тащились на гаке две старые баржи строительства 503. Там про никто и не слышал. Погода стояла хорошая. Енисейский залив за сопочной коргой, как настоящее море, во все стороны уходил за горизонт. Шли мимо речки Сариха. За два года здесь уже возникла целая фактория. Сан Саныч неожиданно для себя перебросил телеграф на Малый и стал делать оборот к берегу. Отдали якорь. На слабом течении залива баржи неторопливо вытягивались друг за другом. Две большие лодки со сложенными парусами покачивались у мыса, где впадала речка. Над длинным основательным бараком торчали три трубы. «Даже резное крылечко соорудили», — отметил Сансаныч. Огромная поленница размером с барак прикрывала жилище со стороны тундры. Под навесом летней кухни топилась большая печь. Время было обеденное. За длинным столом сидели Карл Иванович и несколько девушек. Повариха с повязанной головой в чистом переднике стояла у кипящего котла и смотрела, как с полярного спускают шлюпку. На берег отправились Сансаныч с Егором. Померанцев был недоволен двигателем, и они с Климовым возились в машинном отделении. Кто-то из команды курил на борту, разглядывая залитую солнцем тундру. Повариха негромко спевала на камбузе, стучала ножом. Было тихо. Над буксиром тут же появились мошка и комары и принялись за дело. Карл Иванович, улыбаясь, вышел навстречу шлюпке. — Пожалуйста, к столу, товарищ Белов. Очень вам рады. — Мы на минуту. — Узнать, как вы тут. — Слава Богу. — Живем помаленьку. — Пообедайте с нами. — Спасибо, уже обедали. — Идет рыба? — Идет. — Самое время. И начальник ваш, Турайкин, не сразу вспомнил фамилию уполномоченного Белов. «Все с вами? Бог миловал. Как увезли вы его, так и не видели больше. Меня, бригадиром, назначили. Мария, наливай чай гостям». Карл Иванович жестом пригласил за стол. «Новеньких никого нет?» Сансаныч не хотел расспрашивать при Егоре. «Нет, все прежнее. Чай у нас с чабрецом». — угощал Карл Иванович. — А где же народ? — поинтересовался Егор, отхлебывая из кружки и отмахиваясь от мошки. — Тут только часть. Остальные ниже, по пескам стоят. Мои-то сегодня на охоту ушли. — На какую охоту? — оживился Егор. — Гусей будут ловить на озере. Всю ночь с ненцами какие-то заборы строили. — А далеко? — Егор вышел из-под навеса и стал всматриваться в тундру. Километра полтора, куси-то сейчас длинные, не летают. Карл Иванович смотрел несколько виновато. И жалко этих кусей. А что делать? Засолим на зиму. Рыба с декабря почти не попадается. Весной коруевовую к муке подмешивали. В сопкоргу пешком ходили? спросил Белов. Так точно, улыбнулся Карл Иванович. Двадцать пять километров. Тень туда с нартами, тень обратно. Рыбу сдадим, крупы выдадут. — А если медведь? — спросил Егор. — Бывает. Прошлой весной один прямо сюда ходил. Понял, что у нас оружия нет. И не боится. Только невод вытянем, он и тут. Девчонки от него в избу. Из-за барака вышел парень с кучей сетей на плечах. Сбросил возле вешал. Поздоровался, подходя к столу. «Марта, дай хлеба! На всех ребят!» Он устало присел на лавку и налил себе чая. «Все сделали! Сейчас начнем!» «Много гуся?» — спросил Егор. «Черно в центре озера!» Глаза парня блеснули азартом. «Многие, правда, уже летают!» «Сан Саныч, можно я схожу, гляну?» Егор умоляюще посмотрел на своего капитана. «Не получится!» Белов встал, протянул руку Карлу Ивановичу. «Бывайте здоровы!» На оружие вы имеете право, я узнавал. Все вышли к берегу. Вайма долго тогда болела. Спасибо, что увезли ее, сказал Карл Иванович и поклонился. Их встречал померанцев с черными полокоть руками и погаши папиросой во рту. Менять начали поршень Сансаныч. Чуть живой был. Хорошо поглядели. Надолго? До вечера провозимся, по-другому никак. Под это дело Егор отпросился на берег. Шлюпку еще не поднимали. Сансаныч был нервный. Он и все время был нервный последнее время. Но отпустил. Уже вскоре Егор с парнем подходили к низинке, в которой ловцы варили чай. Вместе с ненцами человек пятнадцать собралось. На всех самодельные накомарники. Из тюля, из чулок. Ноги и в зимних варежках. Дымари в банках чигили. Но Машка все равно серым гудящим роем висела над головами и ползала по людям. Засем рузе! заволновался один из ненцев, увидев у Егора ружье. «Не надо, рузе! Совсем тихо надо! Я все показать буду!» Ребята и девушки, неевшие с утра, разбирали краюхи. «Хлеб кусай и пойдем!» — решительно скомандовал старший ненец и, допив свой чай, встал. Егор, осторожно отмахиваясь от машки и комаров, рассматривал сквозь кусты громко на разные голоса голдящую пеструю массу в середине большого озера. Нижний конец был узкий, здесь вытекал ручей, по его берегам были натянуты рыболовные сети. Сужаясь, этот коридор вел в большой загон из невода. — Ты туда ходи! — рассылал мнец людей. — Ты туда! — Когда псиса? — Беги! Маненька, только махай рука. Совсем берег не ходи. Они разные стороны беги. Ни сего не поймай. Моя лодка пойди. Никогда тут не торопися. Люди, прячась за кустами, двинулись вокруг озера. Егор остался. Ему не очень понятно было, как они собираются загонять гусей. Озеро было большое. Обходили долго. Машка зажирала, заползала под накомарник, набивалась в рукава. Егор уже жалел, что пошел. Через какое-то время гуси забеспокоились, загалдели, а потом поплыли в сторону Егора. Из темной гагочущей массы отделялись и отделялись группы с вожаками. Птицы плыли быстро, передних вскоре стало хорошо видно. С другой стороны озера показалась маленькая ненецкая долбленка, потом вторая и третья. Лодки плавали, подталкивая к ловушке массу птицы. Егор подкрался ближе к берегу, Он забыл о мошке и комарах, не шевелился завораженной грандиозной, даже и страшноватой картиной. Птицы широким фронтом приближались к ловушке и к берегу, где притаился Егор. Часть гусей уже перелиняла и могла летать. Они поднимались в воздух, но, сделав круг, снова садились к товарищам. Гвалт -то и резкий гогот стоял такой, что Егор невольно прикрывал уши. Передовые птицы уже достигли берега. Выбирались». Прямо к Егору спешила большая группа гуменников. Молодняк сильно отличался размерами и худобой. Птицы были уже совсем близко, когда Егор вспомнил, что должен пугать их. Он высунулся над кустом, замахал руками. Гуси кинулись в рассыпную, помогая себе крыльями. Подлетали, но, пролетев с десяток метров, падали и улепетывали в тундру меж кустов и кочек. Один пролетел так близко, что Егор мог его схватить, но он, наоборот, испуганно сел за куст от большой птицы. Недалеко от Егора бегал сосед, загоняя гусей обратно в воду. Егор встал во весь рост, засвистел пронзительно и тоже замахал руками. Гуси, поднимая черную муть, кинулись в разные стороны. Большинство устремились по ручью, в сторону ловушки. В сужающемся коридоре из сетей было уже много птицы. Впереди всех плыли чернозобые казарки. Некрупные аккуратные гусики, как солдаты, двигались плотным строем, только маленькими черными клювами вертели. Среди них выделялись краснозобые казарки. Эти кирпично-красные, с белыми щечками и небольшими черными головками красивые птицы держались семьями. Только большие гуси, гуменники и белолобые, метались, словно понимали, что впереди ловушка. Лодки поджимались сзади, загонщики надвигались с двух берегов. Какие-то гуси ныряли, плыли под водой и, вынырнув за лодками, улепетывали, громко радуясь спасению. Другие настырно и смело лезли на берег и исчезали в кустах. Рядом с Егором выскочил здоровый гусачина. Длинно вытянувший вдоль земли, он ловко лавировал между кочками. Егор кинулся за ним, но гусь быстро удалялся. Другой такой же выскочил рядом. Егор метнулся к нему, споткнулся о кочку и растянулся во весь рост. Через секунду и этого гусака уже не было видно. Птицы мелькали тут и там. Егор вспомнил про ружье, подумал, нельзя ли уж теперь стрелять. Но не стал. Вернулся к взбаламученному и истошно орущему озеру. Плотный поток перепуганной птицы тек по ручью внутрь загона. Их было очень много. Задние напирали, возникала давка, какие-то размахивая крыльями бежали по головам, другие запутались и бились в сетях, вопили истошно, большие и поменьше, черные, серые, белобокие, красноватые, расправляли крылья и махали ими, но крылья не и не окрепшими еще перьями изменяли птицам. Весь берег, кусты, вода, все было в пуху и перьях. Загон был полон. Там, как рыба, в неводе давили друг друга гуси. Один из ненцев закрывал вход неводом. Под ногами метались птицы. Он хватал за шею подвернувшуюся, не обращая внимания на дерущиеся крылья, подносил головой карту рту и кидал в сторону уже безжизненную тушку. Егор поразился такой ловкости. Он не понимал, что делает ненец. Помог закрыть вход. В ловушке и вокруг орудовали люди — Гусиный ор стоял страшный. Егор хмурился сосредоточенно. Его сердце охотника уже не радовалось богатой добыче. Сколько их поймали, ничесть было. Егор нагнулся через сетку, ухватил за крылья большого белолобого гуся. Тот рвался и вытягивал шею от охотника. Егору приходилось добивать подранков на охоте, но этот гусь был живой. Егор присел, морщась, зажал сильную птицу коленями. Двумя руками стал крутить голову. Не вышло. Голова вернулась на свое место. Гусь не кусался, только вытягивал шею от Егора и косил испуганные бусины глаз. Старпом разжал колени, и свободная птица рванула в тундру. Егор достал папиросу и сел на зыбкую кочку. Руки тряслись от возбуждения и ломали спички. Немцы перекусывали гусям шеи за головой, работали как заводные. Все рты были в пуху и крови но они не обращали на это внимания. Высокий и крепкий прибалт. Егор помнил, это он пел оперные арии в трюме баржи, азартно переламывал шеи и бросал тушки с бьющимися крыльями в одну кучу. Другие били палками, стараясь попасть по голове, а один, светловолосый и высокий, жалобно морщась, просто отрывал головы. Он, как и немцы, тоже был в крови. Две девушки собирали битых в кучи. Егору неудобно стало, что не работает. Он поправил ружье, переброшенное через голову, приподнял сеть, пытаясь ухватить птицу. Тут же несколько штук втиснулись в образовавшуюся дыру. Егор придавил их коленями и, выбрав одного, остальным дал удрать. Девушка рядом только и делала, что отпускала. Ни одного еще не убила. Это увидел и ее товарищ. Закричал что-то недовольно, по -латышски. Девушка ответила, всплеснув руками, и совсем отошла от сетки. Егор выбирал самых крупных, ломал шеи, он учился и бросал рядом. Некоторые затихали сразу, другие долго еще били крыльями и гребли лапами. С трех сторон от ловушки уже высились темные пестрые холмы битой птицей. Внутри еще оставалось немало. Немцы присаживались, и у них в руках тут же оказывалась птица со стороны енисея послышались требовательные гудки полярного егор стал пихать гусей в два больших крапивных мешка вошло семь штук покачиваясь под тяжелой ношей и спотыкаясь через кочки направился к берегу на другой день команда полярного обедала вкусным супом из гусятины похваливали егора тот за ночь забыл о неприятных ощущениях Рассказывал, как много было птицы, как ловки ненцы, про хозяйственных прибалтов. А куда денешься? Зима длинная. Кто у них побеспокоится? Климов аккуратно вытер жирные губы. Эти гуси людей от голода спасут. Зачем же с зубами не пойму? Морщился Померанцев. Он никогда не охотился. Как зачем? Удивился Климов сознанием дела. Так-то лучше всего. Куснул. Гуси загнулся. Чего ему башку вертеть? Националы помногу их заготавливают. И тысячу, и две бывает. Мне приходилось с ними. Умелые ребята. Полярный покачивало. Тарелки, кружки ползали по столу. Потом ощипывают. И на мерзлоту подмог. объяснял Климов. Все равно жалко. Померанцев встал из-за стола. Пока националы здесь одни жили, оно может и ничего... Но сейчас-то по всем берегам сыльные, все и съедим, как сранча. Полярный выходил Маристия, качала уже основательно. Пустая баржа сзади скакала на высоких волнах. Белов теперь всегда, когда бывал не занят, сам стоял за штурвалом. Как рабов приковывали на галерах, так и его привентили к полярному. Вместо того, чтобы искать своих, он полдня лежал и слушал, как стучат в машине, меняя поршень. Потом жрал этот дурацкий суп из гуся. Теперь идет к самым полярным льдам. Сансаныч замирал, надолго забывая следить за компасом. Вместо паспорта в его кармане лежала бумажка осужденного. Он был не человек, он был вроде этого гуся в ловушке. Шли к южной конечности острова Сибирякова. Там, со стороны пролива Овцена, стояла большая бригада, ловившая белух. Климов вдвоем с молодым глазастым матросом вцепились в фальшпорт на носу и высматривали мины. В этом районе от Крестовских островов мимо острова Сибирякова во время войны ставили минные поля, перегораживая проходы в залив. После войны их тралили, был обозначен судовой ход, но многое осталось. Какие-то мины отрывались, плавали свободно, и было несколько случаев подрывов. Дошли без приключений. Только нос рубкой палуба буксира с правого борта покрылись литком. Остров Сибирякова, как и большинство полярных островов, был голый и низкий. Арктическая тундра царство мха, седого-зеленоватого, кое-где красного. Здесь давно началась осень. Стояли устойчивые морозцы, и по долинке извилистые речки лежал снег. Свинцовое небо пробрасывало колючую крупку. Пирс был крепкий, устроенный на мощных бревнах. Деревянный настил от него вел к двум разделочным сараям. Дальше чуть в горку вросли в мох бревенчатый барак и несколько небольших домиков. Возле одного из них стоял трактор. Полярного ждали. Из приведенной баржи загремели по трапам пустые деревянные бочки. В обратную сторону тяжело покатили бочки с соленой рыбой. Сик, чир, муксун, омуль, ряпушка было написано мелом на крышках. Следом за полярным подошел небольшой сейнер. С него прямо на пирс выгрузили лебедкой четырех белух. Полярные дельфины лежали большие, неправдоподобно белые и неподвижные. Мужики наводили ножи, присаживались к животным. Женщины несли соль в мешках. Все были веселые, смеялись, обсуждали что-то оживленно. Немецкая речь мешалась с русской. В бригаде, работавшей в поселке, в основном были немцы. Ветер помог!» — закуривал с товарищами довольный капитан Сейнера. Из уважения к Белову он говорил по-русски. «Косяк селедки к берегу придавило. Ну и эти тут. Не рвут сети». Белову было жаль дельфинов. Он всегда радовался, встречая их. «Веревочные рвут. Металлическими ловим». «На зверофермы? Ну. Но и сало у них хорошее, вкусное». Капитан что-то изучал на горизонте. «Все! Север заворачивает. натолго теперь!» «А я-то не успею уйти?» — спросил Белов. Он должен был ждать, когда разделают белух. «К Илье Пророку сойди!» — капитан кивнул на отдельный домик. «Он скажет!» Мужики вспарывали прочную кожу и отворачивали толстый в ладонь толщиной слой сала. Укладывали пластами, что получше, в ящики, остальное — в бочке. Пересыпали солью. Ветер усиливался, продувая одежду. Сан Саныч пошел на берег, поглядывая, как ведет себя полярный. За островом качало не сильно. Вся команда осталась на борту. Он приплыл на шлюпке с одним кочегаром немцем, у которого здесь были земляки. Это была обычная бревенчатая избушка с единственным окном на залив. Пожилой мужчина сидел в полутьме за столом и курил папиросу. Печка была открыта, Трещало, подванивала дымом и освещала жилище красноватыми отблесками. — Здравствуйте! — Сансаныч вошел, снимая шапку. — Здравствуйте! — ответил хозяин негромко и хрипловато. — Стол, умывальник, топчан, карабин на стене — все обычное, только радиоприемник большой и иностранной марки. Передавали музыку. Чайник на печке ожил и начинал подбрасывать крышку. Хозяин встал, неторопливо всыпал в заварник изрядную горсть и залил кипятком. Он делал все сосредоточенно, будто думал о чем-то, и не хотел прерывать этих дум. Капитан Полярного Белов, представился Сансаныч. Григорий, раздевайтесь, если хотите. На удаленных, затерянных в море, точках люди всегда бывали рады гостям. Разговаривали, расспрашивали, Этот вел себя, словно вчера виделись. — Я ненадолго, прогноз не передавали, — Белов расстегнул фуфайку. — Два дня будет север по двадцати метров. Потом юг зайдет. Григорий разлил в две кружки крепчайший чай и тут же, обжигаясь с явным удовольствием, потянул из своей. — Новых сыльных давно сюда не завозили, — Сансаныч спросил и почувствовал, как заволновалось сердце. — Кого ищете? — Женщину, темненькую, с ребенком. Она беременная, но могла уже родить. Не было. На лбу, под глазами, на щеках пожилого дядьки застыли глубокие морщины. Это было уверенное и невозмутимое лицо много видевшего человека. Музыка кончилась. Он внимательно посмотрел на Белова. Ветер за стенами выл и дребезжал стеклом. Снаружи темнело. Огонь в печке становился ярче. — Сначала меня арестовали, потом ее с дочкой увезли. Сансаныч достал папиросы. — Недолго они вас. Григорий прищурился, словно изучал следы лагеря на лице Белова, но думал о чем-то своем. Взгляд был все такой же спокойный. Этот Григорий чем-то сильно напоминал Горчакова. — Восемь месяцев. Сансаныч задумался, долго это или недолго. Григорий молчал, потягивал из кружки — Папиросу подкурил. По стенам зашуршало, а выйд стало тише. Над ледяным морем полетел снег. Белов вышел на улицу. Разглядел полярный на рейде. Его слегка развернуло, но якори отдержали. Несколько лаек забились от ветра под дом и с любопытством посматривали на незнакомца. Сан Саныч вернулся в тепло. Григорий сидел в той же позе и смотрел на волны, едва уже различимые в темноте вы начальник пристани с сомнением спросил сансаныч я начальник местных небес поднял бровь хозяин домика слушаю как дышит океан и брешу людям о ветре дожде и снеге я не виноват что они верят так это вы илья пророк оживился сансаныч григорий не реагировал крутил ручку приемника снова зазвучала классическая музыка Он прислушался, как будто знал того, кто играет, и закурил новую папиросу. Сан Саныч слышал об этом чудаке, проводящем долгие зимы в полном одиночестве. Знакомые метеорологи на Диксоне говорили, что он великий предсказатель, и у них постоянно запрашивают его прогнозы из Москвы. Температуру воздуха и силу ветра он определял без приборов, не выходя на улицу. Уверяли, что Илья Пророк... Точно определял погоду в Лондоне или Париже на неделю вперед. И вот Белов сидел с этим почти стариком, и он его завораживал своим умным и спокойным до да безразличия лицом, загадочными фразами, а еще больше молчанием. Казалось, этот человек что-то ему скажет. Злой ветер тундры привычно выл за окном. — Не одиноко вам здесь? Зима длинная. — Одиноко бывает, когда предают. Когда ты один это невозможно, Григорий замолчал, закрыл глаза, потом повернулся, вглядываясь в Сансаныча. Вы недавно остро чувствовали предательство людей, поэтому вам одиноко. Белов молча курил. Григорий говорил о том, что очень его волновало, но было так глубоко, что Сансанычу было странно слышать это от постороннего человека. У вас глаза наполнены тоской. Вы кое-что поняли в этом мире. Но не берите на себя лишнего. В жизни нет ничего обязательного. Даже то, что мы окалеем, И то весьма приблизительно. Уйдем и все. Он прекратит наши муки. Мы отряхнемся от пыли земной и станем, наконец, свободными. И нам это совсем ничего не будет стоить. Григорий говорил негромко, глядя в окно, за которым уже ничего не было, кроме воющей тьмы, попыхивал дымом крепкого табака и словно сам с собой разговаривал. «Сможем слышать совершенную музыку, легко перемещаться в сокровенных, скрытых от нас пространствах, о которых только подозреваем, и радоваться его присутствию, то есть свершившемуся, наконец, нашему совершенству». «Он будет везде», — Григорий помолчал, покуривая. «Вы это знаете. Вам это могло сниться в лагере, когда сильно голодали». Сан Саныч помнил такие дни. Он просыпался среди них и не чувствовал ни голода, ни усталости, ни страха. Хотелось уснуть и не проснуться. И в этом не было трусости или предательства. «А наши близкие?» «Близкие будут рядом». Григорий впервые улыбнулся. «Будет все, чего захочет наше легкое, чистое сердце. Не будет одежды и жратвы. Мне лично жаль только чая и папирос. На море, тундру, на ледяное золото-полярных закатов можно будет смотреть, сколько душа пожелает. Но это будет не самым интересным. И нам совсем не будет стыдно за нашу земную слепоту» за то, что не отличали настоящего, даром данного нам счастья от того, что несет беду. Любовь — это счастье? Только к нему. Григорий отхлебнул чай. Сансаныч тоже молчал. Он не все понимал, но казалось, что понимает все, очень хорошо понимает. А женщина, любимая? Не знаю. Вы думаете, вы с ней составляете одно общее? Григорий внимательно изучил лицо Сан Саныча. «Опасаюсь, что это не так. Только он — наше общее. В нем наше неистребимое начало. Мы сами отдельно от него не существуем». «Вы говорите «он». Вы кого имеете в виду?» «Я не смогу объяснить, но вы его знаете». В дверь постучали. Она открылась. Женщина-бригадница высыпала дрова возле печки, пощупала ее и подложила несколько поленьев в прогоревшую топку. — Сали хинен фиш Григорий? — Принести вам рыбы, Григорий? — Найн. Данке, Марта. — Спасибо, Марта, не надо. Илья Пророк покачал головой. По радиоприемнику начались иностранные новости, и он стал переводить его на другую волну. — Пойдемте ужинать. Уха поспела, — позвала женщина Белова. В бараке было весело. На столе стояли две бутылки спирта, которые привез кочегар с полярного. Сан Саныч отказался от выпивки, похлебал ухи и лег на свободные нары. Немцы весело и громко говорили на родном языке, а потом дружно запели. Сан Саныч лежал, уткнувшись в подушку. Этот Илья Пророк словно и не говорил но дремал, вылавливая из своей дремы какие-то слова. Только небольшие темные глаза спокойно и доброжелательно смотрели на Сан Саныча. Белов и сам задремывал. И действительность — двухэтажные нары, радостно голдящие и хохочущие немцы, треск и дым печки, дыхание ледовитого океана, сотрясающее барак. Все смешивалось, и Сан Саныч начинал ясно переживать его присутствие — и свою принадлежность ему. Улыбался блаженно сквозь дрему. Избитым сердцем Сан Саныч очень чувствовал слова Ильи Пророка. На белом свете есть и другие смыслы. Эта мысль не раз ясно посещала его в горячем карцере, а иногда и в промороженном карьере. Настолько ясно, что он прощал своих истязателей, которые не знали об этих смыслах. Ему было жалко их, и даже страшно за них. Жизнь погрузила Сан Саныча в свои глубины, где все люди были одиноки. Вернувшись на Полярный, он почувствовал новое отношение окружающих. Люди поняли, что он стал другим, что с ним трудно разговаривать. Даже старые товарищи жали руку, радовались, что его отпустили, но не задерживались, не расспрашивали, не звали выпить. Про Николь не вспомнил вообще никто. А совсем недавно она всем нравилась. В горе товарищей нет. Горький опыт никому не нужен. Он пугает людей, когда они видят его в глазах другого. Дело было не только в людях, но и в самом капитане Белове. Ему ни с кем не хотелось говорить о Николь. Даже с Померанцевым, который все понимал, ухаживал за Николь и Катей и любил их. Только однажды, сразу по возвращении, они посидели по душам. Сансаныч тогда напился и даже заплакал. После этого он ни с кем не разговаривал. Одинокие слезы и тяжелые раздумья о жизни приходили теперь чаще. Они и были той глубиной жизни, где кроме Белова был только он. Его Сансаныч не стеснялся. Весь следующий день, как и предсказывал Григорий, давил тяжелый ледяной и снежный север. Тундра была белой, лужи промерзли до дна, а подветренные стены сараев, пирсы, и старенький сейнер покрылись седым льдом. На полярный не попасть было. Белов выходил покурить и наблюдал черный дым, клоками срывающийся с высокой трубы буксира. Угля оставалось в обрез. Весь барак храпел добрые сутки. Вставали только по нужде и поесть. Утром следующего дня... От Григория пришла Марта, носившая ему еду, и сказала, что ветер скоро стихнет. Люди стали подниматься, и пока пили чай, в заливе все унялось. Только высокая гладкая волна докатывалась с моря. Пошли догружать Беловскую баржу. К вечеру Полярный отдал якорь на рейде поселка Дорофеевский. Сансаныч зашел поздороваться к Гюнтеру и отправился к Герте. В их свано-домике жил новый комендант. Ей же с детьми выгородили угол в общем бараке. Герта работала поварихой. Земляки помогали, и нужды у нее не было. Слезы потекли только, когда Сан Саныч рассказал о последней встрече с отцом ее детей. Жадно следила за каждым словом. О Габунии в поселке жалели все. Новый комендант был законник, но и самодур, и законы понимал по-своему. Угодить ему было трудно. В бригадах появились стукачи, и общая атмосфера была уже не та, что при Габунии. Герта осмотрела с грустью, нянькала на коленях четырехмесячного Ваню. Малыш был толстый и белокурый, как купидон саксонского фарфора. Грудь Герты лопалась от молока, только глаза глядели невесело. Писем от Николь она не получала, засомневалась, что кто-то в Дорофеевском мог получить и не сказать ей. Пошла спросить по бараку. Писем не было. Мог и комендант выпросить, шепнула Сансанычу. Он все читает, и не все письма отдает. Сансаныч с душевным трепетом рассматривал Герту и ее малыша. Николь уже должна была родить. Взял на руки маленького Ваню. Мальчишка как будто почувствовал, что его специально путают с кем-то другим. Заревел и потянул руки к матери. Вечером Сансаныч, сменившись с вахты, курил на носу, опершись на фальшборд. Енисейская вода негромко шелестела мимо. Закат переливался холодными красками. Наступала осень. Небольшой клин гусей, обгоняя буксир, уверенно тянул в теплые края. «Первые в этом году», — думал Сансаныч, провожая взглядом красивых сильных птиц. «Жизнь богата. Идет своим чередом, летит своим клином». По-прежнему много было всего на этой северной земле. Рыбы, птицы, несвободных людей и синего неба. Словно подтверждая его слова, в воде показалась голова медведя. Старпом, торпом стоявший за штурвалом тоже заметил и убавил ход. Зверь был не маленький, морды и бока круглые. Сансаныч глянул на дальний берег, откуда приплыл косолапый. Километров семь было не меньше. Зверь еле греб после такого заплыва. Он добавил гребли, недобро озираясь на судно, но сил у него было немного. Его закачала волна и понесло вдоль борта. До берега осталось меньше километра. «Доплывет», — прищурился про себя Сансаныч. «Этот обязательно доплывет». Он сам себе казался таким выдохшимся зверем. Без Николь силы жизни продолжала уходить из него. Он это чувствовал. В карауле Сансаныч купил трехлитровую банку спирта и засел в своей каюте. Даже курить не выходил. На судне сделалось тихо. Такого не бывало, чтобы капитан Белов пил один. До самого Ермакова это продолжалось. Главный механик Померанцев со старшим помощником Егором Болдыревым стояли на вахте. Сан Саныч вливал в себя спирт, почти не закусывал и почти не пьянел. Сна не было, лежал, глядя в потолок. Или курил, безразлично изучая пол под ногами. В душе, как в паровом котле, поднималось много вопросов. К себе в основном. Один другого горше и страшнее. Временами совершенно ясно было, что он больше никогда не увидит Николь. Далее следовала серая пустота. Он снова разводил спирт и пил его теплым, не закусывая совсем. Так и заснул за столом. И спал до Ермакова. На подходе к столице строительства 503 в каюту зашел Померанцев. Растряс, поговорил о чем-то. Забрал банку с остатками спирта. Сансаныч сходил в душ, вернулся в каюту и глянул в зеркало. Какой-то незнакомый небритый человек с валившимися глазами смотрел, не мигая. Он отвернулся и стал одеваться. Ему все равно было. Нет уже никакого капитана Белова. Осужденный за воровство дешевый фрейрок должен был доделать кое-какие дела на этой земле. Он сунул папиросу в рот и загремел посудой. Не осталось ли где выпивки? Со стены упал портрет Сталина. Стекло треснуло. Сансаныч взял его в руки и сел на кровать. Николь не любила Сталина рябой хитрый и такой неумный зачем он у нас в каюте сансаныч смотрел не на сталина но на девочку в его руках он не помнил как выглядит его катя он завернул портрет в газету и сунул в ящик под кровать в дверь каюты постучали товарищ капитан раздался незнакомый женский голос можно сейчас сансаныч нахмурился недовольно надел брюки Кто там? Это я, Сансаныч. Вы меня не помните? Я Аля Сухова. Мы с Николь вместе в больнице работали. Здравствуйте, можно мне? Заходите. Сансаныч застегивал рубашку, не узнавая своего голоса. В похмельной башке застучало. Она ничего не соображала. Срочно нужны были сто граммов. Аля встала в дверях каюты, достала из сумочки конверт. «Вам письмо от Николь!» — шепнула. Сан Саныча будто током прожгло. В голове застучало еще сильнее. Он взял конверт и, забыв о девушке, сел на кровать. Весь организм ходил ходуном. Надо было вскрыть. Но он не знал, чем. Почерк на обратном адресе был незнакомый. Он недовольный и растерянно посмотрел на Алю. «От нее, от нее!» — кивнула Аля. Она у меня уже две недели лежит, вас не было. Хотите ей ответ написать, я подожду, если недолго. Сансаныч смотрел на нее, как баран. От вас ей нельзя получать письма, поэтому я от себя отправлю, объясняла Аля. Она мне написала, что за ней следят. Девушка была свеженькая с утреннего сентябрьского морозца. В каюте зверски пахло перегаром. Сансаныч открыл иллюминатор. Извините. Кивнул согласно и вскрыл конверт ножом. Это был ее почерк. Не очень ровный и без наклона. У Сансаныча в горле что-то застряло. Я подожду наверху. Можно по палубе погулять? Сансаныч только кивнул. Он уже читал. Дорогой мой Саша, как же мне хочется, чтобы это письмо попало к тебе. Это будет так много значить. Я уже девять месяцев не знаю, что с тобой. Пишу в Ермакова, но ты можешь быть где угодно. В тюрьме, в лагере. Это не важно. Главное, чтобы ты был жив. Чтобы взял в руки этот листок и ответил мне. У нас все неплохо. Нашего сына зовут Сан Саныч. Не оригинально, конечно, но мне не с кем было это обсудить. Он родился 8 августа. Четыре с половиной килограмма. Ест отлично то есть пьет. Катя тоже в порядке. Веселая болтушка. Пытается говорить, но кроме меня ее никто не понимает. У меня появились хорошие знакомые. Живем на квартире. Село большое и богатое. Много очень дешевых овощей, а для детей хороший климат. Все это на берегу Енисея, по которому ходят пароходы. И недалеко от Минусинска. Все. Когда ты ответишь, напишу огромное письмо на сто страниц. Буду молиться и молиться, я и так все время молюсь, чтобы ты получил это письмо, или хотя бы был жив. Твоя Николь. Ком в горле Сансаныча превратился в сок Он еле держался, боясь, что вернется Аля, мотал мутной головой, стиснув зубы. Он не понимал, почему так коротко, перечитал еще раз Сансаныч, у меня буквально пять минут я на работу шла и увидела, что подходит полярный. — Если хотите, я вечером зайду, а завтра отправлю. Аля осторожно спускалась по тесным ступенькам. — Нет-нет, я сейчас. Надо срочно. Отправьте самым срочным. Авиа. Я только напишу, что я здесь. Он выдрал лист из какой-то тетради и стал быстро писать. — Здравствуй, Николь. Меня нашла твоя подруга Аля, и я узнал твой адрес. Не верю в это. Когда Аля ушла, он вышел покурить. Разгружали баржи, которые привел Полярный. Веселые зэки катали по трапам тяжелые бочки с омулем и селедкой. Померанцев с бумагами в руках негромко и твердо перепирался с крепким мужиком серой телогрейки. Погода поблескивала морозным сентябрьским солнцем. Енисей, чистый и сильный, шумно наваливался на нос баржи. Сан курил и трясся, и таял внутренне. Потрогал небритую щеку. Надо было побриться. У него теперь и сын. Он пытался понять, что это значит, и не понимал. Только видел прекрасные глаза Николь и обнимал ее. Теперь у него их было трое. Он побрился, как мог, привел себя в порядок и сел писать письмо. Ничего не выходило. В его жизни без Николь случилось так много, что он не знал, с чего начать, о чем надо, а о чем не стоит писать. Сидел, думал, выходил курить. Вечером, чтобы успокоиться, пошел в Ермакова. Завернул по привычке в продуктовый и понял, что идти ему некому к кому и покупать нечего. На спиртное он смотреть не мог. Он вышел, и ноги сами понесли его привычным маршрутом в их палаточный городок. Он помнил, что городка уже нет, и все равно шел туда, где они были вместе. Склад ГСМ на месте их палатки разросся. Заки сидели в тенечке под высоким штабелем из бочек с бензином и курили. Колючка в нескольких местах лежала на земле, через нее тянулись тропинки, но и часовой зачем-то стоял у ворот. Впрочем, он не стоял, а сидел на лавочке и тоже курил. Сансаныч пошел обратно. И здесь, и в поселке, а еще больше на грузовом причале чувствовалась усталость. Как будто притомилась гигантская стройка. Раньше на причале выгружали и выгружали, особенно осенью. Торопились, валили на землю, кучи стройматериалов высились тут же у причальной стенки в расчете на зимнюю разборку. Теперь куч не было, никто никого не подгонял, а ограждение разгрузочного отдельного лагерного пункта стало в два раза меньше. Сансаныч все так же бесцельно побрел к избушке, где Николь жила с Померанцевым. Дымок тянул из трубы. Сансаныч замялся. Неудобно было перед чужими людьми, но взглянуть очень хотелось. И он открыл знакомую калитку. Потом, все еще сомневаясь, постучал и вошел в сенцы. Дверь из комнаты распахнулась. Симпатичная женщина глядела приветливо и с вопросом в глазах. Здравствуйте! Сансаныч замялся, потом улыбнулся виновато. У меня тут знакомая жила. Извините, наверное, переехала. Извините. Вы, Сансаныч? Я? Да, ответил Белов, всматриваясь в милое незнакомое лицо. Я Ася, жена Георгия Николаевича Горчакова. Заходите, пожалуйста. Здравствуйте. Пораженный Белов шагнул в комнату. «Вы приехали к нему?» «Да, мы приехали. Только никому не говорите, пожалуйста. Снимайте шинель». «Да, спасибо». «А где Георгий Николаевич?» «В командировке. Две недели его не видела». «Вы...» «На свидание к нему приехали?» «Нет, насовсем». «Что вы на меня так смотрите?» «Вы не голодны? Чаю хотите?» «Вы давно здесь?» — Белов смотрел на Асю, не отрываясь. «С июля. В школе работаю». Ася достала печенье, налила чай и села за стол. Белов наблюдал за Асей, вспоминал Горчакова, отказавшегося от ее писем. «Я другой вас себе представлял». «Да? Ну вот, я такая». «Думал вы старше». А я и не молодая, сыну пятнадцать лет. Вы извините мне, Георгий рассказывал о вас. Вы нашли жену, ее Николь зовут, правильно? Они просидели допоздна. Пришел Коля, поужинал и лег спать. А они все разговаривали. У Аси были такие понимающие глаза, что Сан Саныч говорил и говорил. Накопилось. После лагеря он двух слов не сказал, ни с одной женщиной. Было уже поздно. Он спрятал письмо. «Теперь знаю, где они, но я приписан к буксиру». «А если потихоньку?» «Когда ваш полярный будет в большом рейсе?» «У меня паспорта нет. Справка и маршрутный лист». Ася молча кивнула, соглашаясь. Сансаныч поднялся. «Спасибо вам. Очень рад был. Извините, уже поздно». Ася стояла, что-то напряженно соображая. «Слушайте». А давайте я съезжу к Николь. Вы? Удивился Белов. Ну да. Могу отвести вещи, деньги. Увижу, как живет. Может, помогу чем-то. Подумайте, мне несложно. Нет, что вы? Туда почти неделя в одну сторону и билетов не достать. Вы же к Георгию Николаевичу приехали. Сансаныч все думал, словно готов был согласиться. Ничего мы с ним не каждый день видимся сансаныч еще помолчал размышляя наконец твердо тряхнул головой спасибо что предложили если очень нужно будет попрошу он надел шинель а как у вас отношения спросил вдруг сансаныч почти шепотом вы простили его кого удивилась ася георгия николаевича он не писал вам Сансаныч все больше и больше проникался чувствами к этой женщине. Я никогда не была на его месте. Ася замолчала и растерянно посмотрела на Белова. Ему и сейчас тяжело, может, тяжелее, чем было. Сансаныч кивнул, и они вышли на крыльцо. Ночь была черная и звездная, подмораживала. Завтра тепло, солнце будет. Это у нас бабье лето такое, а потом польет. Сан улыбнулся. Слушайте, Ася, а где же ваш младший сын? Ведь у вас двое. Ася замерла, но только на секунду. Идите, идите, и потом вам расскажу. Все в порядке.